Глава 47. Ощущение падения в никуда оказалось далеко не из приятных. Но падение в пропасть прекратилось так же резко, как и началось. Эдвард завис в подпространстве. Раньше он только слышал о подобном, читал в книгах о магии, знал в теории, что это возможно, что здесь действуют совершенно другие законы мироздания, течение времени отличается от привычного. Он мог находиться в подпространстве несколько минут, а в родном мире за этот небольшой период проходило несколько дней, недели, даже лет, или наоборот, он мог заблудиться и пребывать здесь долгое время, а в реальном мире истекали лишь секунды. Зная все это, он шагнул к ней, не думая, не колеблясь. Эдвард сосредоточился, снова пытаясь почувствовать сценарию, он должен выбраться, и не через несколько лет, а сейчас — демонов линцей. Вместо того, чтобы объяснить и научить, изображала из себя. Ее страх ощутил неожиданно, резко, остро, ярко. В молочной дымке, в которой он беспомощно завис, ослепило вдруг резкой вспышкой темно-синего, почти черного цвета. В магии это был цвет страха и отчаяния. На миг Эдвард зажмурился, показалось, сердце остановилось, но затем оно стало увеличиваться в объеме, и он даже подумал, что скоро сердце не поместится в грудной клетке. Ощущение было слишком реальным. Когда он распахнул глаза, замер, завороженно уставившись на семь энергетических нитей светло зеленого цвета, которые прорывались к нему навстречу. С трудом воюя с преградой молочного цвета, Дарлин еще не знал, что нити принадлежали тонкому энергетическому телу Тенарии Налт. Это он поймет позже. Нити все же проникли к нему и замерли, словно тонкие изящные змеи с поднятыми головами. И вдруг Эдвард осознал, что вместо физического тела у него другое, тонкое, энергетическое, которое узнал благодаря процессам медитации, светло-серое, мерцающее, с расплывчатыми контурами. В то же мгновение из семи энергетических центров тонкого тела вынурнули серые нити и настороженно замерли перед светло-зелеными змейками. Нити потянулись друг к другу одновременно, медленно, уверенно, тесно переплетаясь, а затем светло-зеленые змейки уверенно потянули тонкое невесомое тело Эдварда в четком направлении. Тело ударилось обо что-то холодное, вязкое и недружелюбное, словно под пространство не хотело его отпускать, Но еще мгновение, и уже физическое тело Эдварда Дарли наступило на что-то твердое, надежное и вполне земное. Пол в гостиничном номере? Миг дезориентации, и в следующей секунде лорд Дарлин оценил окружающую обстановку. Он заметил и три неподвижных женских тела, и четыре крепкие мужские фигуры в форме теней одного из древних родов королевства, и нож в руках одного, и маг-пистолет в руках другого. Тот, кто держал нож нависал над леди Луисон, сжавшийся в комок у стены, умер первым от пули Дарлина. В то мгновение, когда резко обернулся и замахнулся ножом, уже на него. Второй человек в черном резко поднял руки с намерением сплести магическое боевое заклинание. Но его потрясение от внезапного появления Дарлина дало последнему преимущество. Эдвард выстрелил в одно плечо, в другое, руки мага повисли беспомощными плетьми. Дверь слетела с петель, упала в полуметре от тела Тинарии. В номер одна за другой заскользили фигуры в сером. Человек в черном, с маг-пистолетом переключился на вновь прибывших. Тени принца Роберта. Со слегка потрепанным, но живым Майклом Ридом во главе. В окно уже проникали черные фигуры в масках. Майкл и Эдвард обменялись взглядами, без слов поняли друг друга. Дарлин поднял безвольное тело Тины, которое чуть не придавило выбитой магией дверью осторожно прижал к себе. Серые тени уже окружили его, прикрывая. Эдвард заглянул в широко распахнутые девичьи глаза, и на миг все, что окружало вокруг, перестало существовать. Невероятные глаза и тот мир, который увидел в них, оказались сейчас важнее всего на свете, важнее благоразумия, еще не исчезнувшей опасности. Дарлин смотрел в огромные изумленные глаза Тины полное восхищения, облегчения и чувствовал всем своим существом, каждой клеточкой тела, сердцем и душой эмоции и чувства девушки. Ее нежность, благодарность, уверенность в нем, в его силе и возможностях, в том, что защитит ее, теперь с ней и остальными женщинами все будет хорошо. Еще он чувствовал беспокойство, Ее за него. Это были очень знакомые эмоции и знакомые чувства. А ее взгляд. Именно так и смотрела она на него даже тогда в поместье Стрэнджей, когда он еще не спасал ее. Отчего тогда его эго раздувалось, а самомнение грозило разрастись до невероятных размеров. В душе царапнуло что-то. Идиот, недоверчивый гордый кретин. «Пресветлое, вы посмотрите на него! Лорд Дарли, оставьте пару и займитесь охраной его высочества!» Резкий голос Верховного Мага заставил Эдварда вздрогнуть и очнуться от наваждения. «Ваши постоянные пропуски моих лекций об истинных парах сейчас могли стоить вам жизнями, лорд. Вы бы знали, что не стоит смотреть в глаза истины в минуты опасности. Это дезориентирует, тени каждую секунду спасают вам жизнь». Поглощенный своими необычными чувствами, Эдвард не заметил, как посередине комнаты за его спиной открылся портал, из которого сначала вышел один из телохранителей принца Роберта, затем сам принц, еще двое телохранителей и верховный маг. «Мой маячок на лорде Дарли не сработал великолепно», — с удовлетворением проговорил лорд Линдсей, обращаясь к принцу. «Мы оказались в нужном месте». «И, по-моему, даже в нужное время», — усмехнулся Роберт сценарий на руках Эдвард обернулся и не поверил своим глазам. В номере шла настоящая бойня. Откуда здесь все эти люди? Десятки фигур теней принца и теней другого рода схлестнулись друг с другом не на жизнь, а на смерть. Большой номер, который сняла Эвелина Стрэндж на троих женщин, вместил всех боевиков противников. «Похоже, мы оправдали ожидания заговорщиков, Эд. Нас здесь ждали, но и мы догадывались об этом». Роберт сдержанным жестом указал другу на открытый портал, из которого продолжали появляться тени. Когда вышел последний боевик, лорд Дарлин решительно шагнул сценарий на руках в мерцающий портал и осторожно положил девушку на один из диванчиков в покоях Роберта. «Подождите меня здесь, мисс Наут, я скоро вернусь», — глухо прошептал Эдвард. С помощью магии мужчина создал защитный согревающий кокон, который заботливо окутал дрожащую в ночной рубашке тонкую девичью фигурку. Подумав мгновение, Эдвард Дарлин сделал его мутным и непрозрачным, скрыв в нем свою пару. И только после этого оставил девушку невероятным усилием воли, заставив себя от нее оторваться. Телохранители принца занесли в покое своего господина Эвелину и миссис Глорию, расположив беспомощных женщин со всеми возможными удобствами. Одну еще на один диванчик, вторую на кушетку. Один из мужчин остался охранять женщин, второй вернулся в гостиницу, после чего портал исчез.